«А если про Ирку узнает?» «Конечно узнает! Не сегодня, так завтра!» «И к ней пойти может, к отцу даже, тогда все!» Мухин вдруг понял, до дна осознал, как прочно связал он себя, будущее свое, с Ириной, с ее семьей. Понял, что отказаться от этого будущего ему не под силу. Это уже означало от мечты отказаться». чистой, красивой, почетной, достаточной жизни, а место — школа в лесной глухомани и рядом, изо дня в день, это победившая его, захватившая телом баба, ему и в голову не приходило, что ради того, чтобы быть с ним, Татьяна готова лишиться той самой обеспеченности, о которой не мечтал только... Он уже видел в ней не только лживость и глупость, но и корысть. Так за минуты, что втягивал Мухин папиросный дым, улетучилась его любовь, разбежалась вместе с дымом, и осталась одна паническая и беспощадная цель — мне допустить, ни за что не допустить, спастись, любыми средствами спастись. В энергострой Мазин приехал после дождя. Мокрый асфальт светился отраженным неоновым светом, щедро разбросанным по крышам стандартных домов. Впереди, на площади, переливала с радугой целая композиция. Мужчина и женщина, судя по всему, энергетики, подхватывали на вытянутых руках нечто сверкающее, вроде сердца Данко. а, может быть, и не энергетики, может быть, хирурги, пересаживающие сердца, пошутил про себя Мазин, готовясь к встрече с доктором Станиславом Витковским. Жил доктор в двухэтажном коттедже на боковой, обсаженной подстриженными влажными кустами улице. Мазин подошел к коттеджу по дорожке между кустами одновременно с высоким сутуловатым человеком, Бледный, голубоватый свет лампы, повисший над улицей, упал на его лицо. И Мазин узнал того, кого собирался повидать. Доктор Витковский очень походил на инженера Витковского, только ежик на голове был потемнее. — Добрый вечер, Станислав Андреевич. — Здравствуйте. Доктор посмотрел на Мазина, потом на машину, остановившуюся не у самого дома, а чуть водоль. У меня к вам дело. Меня зовут Мазин. — Игорь Николаевич? — Я ждал вас. Отец нарушил свои принципы и позвонил. Он начал медленно подниматься по наружной кирпичной лестнице на второй этаж, роясь в кармане в поисках ключа. — Прошу. Вспыхнуло электричество, и Мазин увидел лицо Витковского вблизи, утомленное лицо с темными пятнами под стеклами очков. Я рассчитывал, что вы успеете передохнуть после работы. Не повезло вам, в срочный случай. Впрочем, я только кажусь переутомленным. Это видимость, неудачная пигментация. Вечно желтый, народ и сочувствует. Но вы не смущаетесь. Сейчас я поставлю хорошую пластинку, умоюсь». Соберу перекусить, есть хочется, а жену ждать нет смысла, учительствует в вечерней школе, потому сделаем так. Вчерашний суп я предлагать не решаюсь, прикончу его сам на кухне, а сюда принесу, чтоб под деликатесней, и бутылочку вина, с вашего разрешения, посидим, побеседуем, раз уж служба забросила вас на периферию». В последних словах прозвучала ирония, однако не подчеркнутая. Витковский вел себя спокойно, сохраняя инициативу хозяина, принимающего гостя, хотя и незваного. Он не спрашивал, готов ли Мазин разделить с ним ужин, не возражает ли против музыки. Но не было в нем и отягочающей отношения самоуверенной напористости. Лукулова пиршество, правда, не обещаю. Но если не Лукулова, нет, увы, сами убедитесь. И поставив на проигрыватель долгоиграющую пластинку, Витковский вышел, оставив Мазина наедине с приглушенной музыкой и книжными стеллажами, занимающими всю стену напротив окон. Нетрудно было заметить, что на полках господствует хаос. Медицинские справочники соседствовали с трехтомником Плутарха, путеводители по городам и весям, с романами Фолкнера и стихами Вознесенского, однако объединяла эту импровизированную библиотеку. Книги все были читанными, Мазин не заметил ни одной целой суперобложки. «У вас много книг. Провинциальное увлечение плюс провинциальные возможности». пояснил Витковской, появившийся в дверях с тарелками. «Легче достать, как и печень трески, которую я несу». Он поставил на стол консервы, ветчину, кружочки копченой колбасы и бутылку Гурджани. «Прошу, закусывайте и допрашивайте». «Допрашивать не собираюсь. Но зачем же нам хитрить?» Вы приехали, чтобы получить определенные сведения. Так какая разница, Запишете вы их на бумаге или увезете вот в этом скоро Витковский дотронулся пальцем до виска, и Мазин заметил, что виски его начали белеть. Пусть будет по-вашему, Станислав Андреевич, хотя с моей профессионально-правовой точки зрения разница есть. Отец ваш... И его нынешняя супруга заверили меня, что им неизвестны имя Татьяны Гусевой. Оба заверили. Вопрос был трудным. Разве они должны были ответить иначе? Но ну, у них так принято. Помните песню? Если один говорил из них да, нет говорил другой. И только и чувство противоречия. Витковский поднялся, чтобы сменить пластинку, спросил оттуда. Вы, кажется, и фотографию предъявляли? Да. И что же? Мне показалось, что лицо на снимке знакомо Вере Александровне. Доктор вернулся, протер стекла очков носовым платком, провел пальцем по ложбинке на переносице. Вы кого-нибудь подозреваете? Меня интересуют обитатели дома борщевой. «Я жил там не один. Почему же такая честь мне первому?» «Не первому. Я уже побывал у Мухина. И что же?» «Это занятой человек. В повседневных хлопотах он многое позабыл. Но помнит твердо, что знал Гусеву не больше других посетителей столовой. Так он сказал вам? Разве это не соответствует действительности?» Витковский поболтал вином на дне своего бокала. Ему виднее. Итак, после Мухина вы направились ко мне. По совету Мухина или в порядке очередности? А вас Мухин не говорил ничего. Это делает ему честь, — заметил Витковский не без сарказма. Что ж, Игорь Николаевич, и я человек занятой, и я позабыл многое. Все трое... Мы любили посидеть за столиком, когда работала Татьяна. И не только мы. Она пользовалась популярностью, и, думаю, не один студент вздыхал по ней. И это все, что вы можете мне сказать? Да, все. Всю дорогу домой Мазин думал, почему Витковский, ждавший его и, очевидно, готовившийся к продолжительной беседе, допросу, Разговор этот вдруг присек, отклонил, уклонился. Почему не попытался выяснить, что именно сообщила Вера Александровна, хотя, как показала Смазину, Битковский ждал и опасался ее показаний? Почему, наконец, так наивно присоединился к той простоватой лжи, которую Мазин уже слышал от Мухина? Витковский совсем не походил на Алексея Савельича, и, по мнению Мазина, должен был вести себя иначе, искреннее или хитрее на худой конец. Витковский и в самом деле не собирался лгать или уклоняться. Он хотел, собирался рассказать все, что знал. Хотел и не смог рассказать незнакомому человеку, которому по службе требовалось коснуться того, чего сам он не мог касаться без боли и стыда.